Ненастье дымом скользило по скипидарно-смолистым иглам хвойного бора, не проникая в них, как не проходит вода в клеенку. Телеграфные провода, как бисером, были унизаны каплями дождя. Они висели тесно-тесно, одна к другой и не отрывались. Свирид был из числа отправленных вглубь тайги навстречу беженкам. Он хотел рассказать начальнику о том, чему он был свидетелем. А бестолочьи, получавшиеся из взаимостолкновения разных равно неисполнимых приказов, об изуверствах, учиняемых наиболее слабой, изверившейся частью женских скопищ, двигавшиеся пешком с узлами, мешками и грудными детьми на себе, лишившиеся молока, сбившиеся с ног и обезумевшие молодые матери, бросали детей на дороги, вытрясали муку из мешков и сворачивали назад. Лучше дискорая смерть, чем долгая от голоду,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 Подавлюсь. Я тебе что говорю? Сходи в беженский обоз. Скажи жонкам Челдонским закон да дело. Видишь, какая у них не путь пошла. Я тебе спрашиваю, что у нас? Все на Колчака или бабье побоище? Короче, свирит, видишь, кличет меня. Не докручивай. Теперь это лишь Ачиха Дейманка злый пес. Ее знат, кто она есть, бобенка. Сказывала, пишите меня, говорит, к скотине бабой-ветринянкой. Ветеринаркой, смирит ветеринаркой. А я про что? Да я и говорю, бабой ветринянкой и животные по я лечить. А Луничка, куда там тебе твоя скотина? «Маткой без попов, не, столоверкой обратилась, коровья бедней служит, новых жёнок беженских с пути совращат. Вот, — говорит, — на себя пеняйте, до чего доводит за красным флаком, за драмши подол. Другой раз не бегайте. Я не понимаю, про каких ты беженок, про наших партизанских или еще про каких-нибудь других?» Винсти ему про других, про новых, чужеместных. Так ведь было им распоряжение в сельцо дворы, на Челимскую мельницу. Как они здесь очутились? «А, сельцо дворы, от твоих дворов одно огнище стоит, погорелище, и мельница, и вся кулишка в угольках». Они, пришедшие на чулимку, видят пустошь Гололя. Половина ума решилась, войми воет, и назад, к белякам, другие оглоблены обороты. Сюда всем обозом, через глухую через топи, а то пила на что. Им мужиков наших послали охранять, собили, тридцать, говорят, верст, дороги прорубили, С мостами, бести. Э, говори после этого, бабы, такое сделают злы дни, не сообразишь в три дни. Хорош, гусь. Чего ж ты радуешься, кобыла, тридцать верст дороги? Это ведь Витциной квадри на руку. Открыли проезд в тайгу. Хоть артиллерию кати. Заслон, заслон.